И возбужденно, с большой опаской, передавали все на ушко один другому, что красный струк заготовлен под молодого царевича Алексея, про которого бояре распустили слух, что он помер в январе этого года и которого казакам удалось у бояр выкрасть, а черный — под самого патриарха Никона, которому удалось скрыться от бояр и который не сегодня, не завтра должен прибыть в Царицын. «Никон», — недоверчиво переспрашивали другие, — «мели, Емеля, твоя неделя, нечто потянут, когда казаки за Никона, коли он всю веру святоотеческую нарушил» о говори с дураком раздавались бабьи голоса ничего он не нарушал это бояре про него слух пустили что он на место христа стать готовится, а он ни слухом ни духом тут не виноват он только старую веру утвердить хотел вся смута и тут от бояр идет потому се дни патриарха сожрут завтра царевича а там глядишь и до самого царя доберутся ох бабынькиаж бы глазком одним поглядеть какой он из себя патриархта бывает «Какой? Известно какой!» — бросил, проходя мимо какой-то казак-зубоскал. «С хвостом и с рогами! Тьфу, каянный чтоб тебе!» Наконец назначен был и день отвала. Так как по-прежнему стояла несусветная жара, из страшных пустынь Азии несло, как из раскаленной печи, то старшины решили выступить только после заката солнца. Казаки после напустенного молебна были уже все по стругам. Царицынцы, бросив все дела, усеяли берег. Над городом стоял колокольный звон. Степан снял шапку и поклонился на все стороны. «Прощай, батюшка!» — кричали царицынцы. «Счастливые вам всем путины! Господь с вами! И шарлы какие!» И ходкой красиво пошел на стрежень украшенный сокол Степана, за ним тронулся струг патриаршей, царицынцы во все глаза смотрели на него, но никого на нем не было видно, только на корме у шатра с обнаженными саблями стояли два казака на часах. «Значит, в шатре сам-то толковали царицынцы». Эх, чтобы его народу-то показать. Да нечто это мысленно, а может какой лихой человек боярами подослан, скажут тоже. Да к что? Пущай издали благословил бы народ. Гляди-гляди, ребята, царевича трогается. И на красном струге у шатра стояли на часах два казака с саблями. Зря, зря они от нас все так прячутся, говорили царицынцы. Чай всем лесно было бы поглядеть. — Чего? Степан Тимофеевич, он, брат, все знает, что и к чему. Нельзя, значит, нельзя. — Да что, бабоньки, а вчера с вечерком я вышла на реку белье полоскать Англижу на красном тоструге Под шатром сидит какой-то молодец. Зипун — это алый, а кафтан поднебесный, а сам из себя эдакий тоненький-тоненький, тонюсенький. Так я вот истинный господь обмерла, а из лица-то белый за стругом царевича тотчас же тронулся большой струк с казной казацкой а за ним выровнялись те тридцать стругов которые должны были свернуть К Камышинку, на Дон, а за ними двинулась и вся десятитысячная масса войска казацкого, которое должно было идти Волгой на Москву. Запорожцы и другие конные сели на коней, и среди приветственных кликов народа выровнялись, и в облаке пыли стали подниматься по крутому въезду на берег. «С Богом, дай Бог час!» и Ивашка-черноярец, ехавший рядом с полковником Ериком во главе отряда, будто оглядывая порядок среди всадников, все смотрел назад на воеводские хоромы, которые выглядывали из-за стены среди двух башен, и всякий раз, как видел он светлое пятно у тюремного окна, По сердцу его проходила горячая волна. Нет, за такую бабу и жизнь отдать не грех, решительно сплюнул он в сторону. Только бы управиться там поскорее, да к ней, а там... Через пять дней сделали короткую передышку в камышине и, помолившись, двинулись дальше. На зорьке тридцать стругов, назначенных на дон, и струк с казной повернул в камышинку казачью реку. И долго казаки махали один другому шапками, и все затуманились грустной думкой, придется ли, когда с дружками свидиться С этим отрядом пошел фролка брат атаманов. Он надоел Степану вечными жалобами, что казаки не уважают ему, а кроме того, как там ни говори, все же свой глазок на дону иметь не мешало. Он хошь и глуп, а всё даст знать ежели там что. Конница перешла камышенку в брод и вся мокрая, освежившаяся,